Ирия Посиделкина. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы узнаем о судьбе одного человека, который искал бессмертие. Каждый из нас любит жизнь и поэтому не хочет с ней расставаться. Многие тысячелетия мудрецы и ученые, правители и поэты мечтали о бессмертии. Они придумывали истории о бессмертных языческих богах и героях, пытались создать волшебные эликсиры и заклинания, и сегодня есть люди, которые ищут научную формулу бессмертия. Ну что ж, может быть, и нам когда-нибудь захочется заняться такими поисками, но сначала познакомимся с опытом прошлых столетий, он нам весьма пригодится. Итак, слушайте итальянскую сказку «Человек, который искал бессмертие». В великом городе Риме ученый. В голове у него умещалось столько премудростей, что называли его не иначе, как «гранта эста», а это значит «большая голова». Три года он изучал медицину. Он знал названия всех болезней на свете, даже таких, которыми никто никогда не болел, и названия всех лечебных трав, даже таких, которые нигде не росли. Три года он изучал историю и мог без запинки сказать, что произошло в такой-то день, в такой-то час, тысячу лет, пятьсот лет и триста лет тому назад. Но если кто-нибудь пробовал рассказать ему, что случилось вчера или сегодня в Риме, Гранд Эста затыкал уши. «Какое мне дело до всех этих мелочей?» — говорил он. Это станет интересным через 300 лет. Три года он изучал астрологию и мог дать ответ, под какой звездой лучше родиться, чтобы быть удачливым, а с каким небесным светилом не стоит даже и связываться. Потом Грант эстер изучал географию и математику. Он постиг бы еще много других наук, если бы не случилось вот что. Гранд-Эстер – Вспомнил однажды, что в далеком горном селении живет его старая мать И что он лет десять не видался с ней Он нехотя оторвался от книг, велел оседлать Мула и поехал Путь был неблизким Гранд Эста ехал не спеша и думал о том, что он постиг все тайны мира, вещей и мира живых Сердце его было преисполнено гордости, а ум – покоя К вечеру мул поравнялся со стариком, медленно бредущим по дороге. «Куда едешь, сынок?» – спросил старик. «Зачем тебе это знать?» – неприветливо отозвался Гранд Эста. «Видишь ли, я устал и хотел бы хоть часть дороги пройти, держась за стремя твоего Мула. И ради этого ты прервал размышление великого Гранд Эсты?» – надменно сказал ученый. «Не тревожь меня, ступай прочь». Старик спокойно ответил. Пусть так, я не буду больше тревожить тебя, но пролетят годы, как быстрые птицы. Ты станешь старым и немощным. Может, тогда ты поймешь, что мудрость и доброта ходят рука об руку, но окажется поздно. Страшно тебе будет умирать глупый Грантеста, считающий себя умным. Гранд Эста проехал мимо старика и вдруг остановил Мула. «Что такое болтал этот нищий о смерти?» — воскликнул он. «Он сказал, ты умрешь». «И ведь это правда. Зачем же я столько учился? Я не хочу умирать». то Эста повернул своего мула, хлестнул его и поехал назад в Рим. О матери он даже не подумал. С тех пор Гранд Эста забыл обо всех науках. Как крот он рылся в пожелтевших рукописях, в полуистлевших пергаментах. И вот в одной старинной книге он прощел о долине Бессмертия и об озере Бессмертия. Гранд Эста выучил наизусть все, что там было написано, и отправился на поиски. Он странствовал так долго, что потерял счет дорогам, неделям и месяцам. Мол, его падал, сапоги стоптались, одежда обветшала. Но Гранд Эста все шел и шел вперед. Наконец, одолев горный перевал, он спустился в долину. Она лежала среди диких скал, как в ладони, зеленая, веселая, прохладная. В ней пели птицы и журчали ручьи. «Эх!» — сказал Гранд Эста. «Не это ли место я ищу? Может, здесь не умирают?» «Не умирают!» — откликнулось ему в ответ. Гранд Эста не знал, эхо это или голос гор. Так или иначе, но он остался в долине. С каждым днем он убеждался, что это и впрямь та долина, о которой он прочел в старинной книге. Трава тут не увитала, листья не желтели и не падали. Даже синий мотылек, Чья жизнь измеряется часами, Порхал и порхал Над одним и тем же цветком. Незаметно текли дни, Месяцы, годы. гран не скучал. Он вел с собой длинные беседы, Задавал себе мудрые вопросы И придумывал мудрые ответы. Словом, был вполне доволен своим собеседником. Но вот однажды, в жаркий день, когда солнце стояло в зените, на долину налетел черный вихрь. Небо потемнело и затянулось низкими сизыми тучами. Апельсиновые деревья гнулись под натиском бури. Вода в ручьях покрылась мутной пеной. Гранд Эста в растерянности озирался кругом. Ветер затих так же мгновенно, как налетел. Тучи рассеялись в одно мгновение, и солнце снова ярко засияло на небе. И тут Гранд Эста увидел что-то, что показалось ему страшнее бури. К долине приближалось чудовище, летевшее быстрее, чем луч света. У него были кожистые крылья, бородавчатый мягкий живот и огромная пасть с торчащими зубами. Чудовище — облетела долину и опустилась на скалу. Оно подобрало своей пастью одну единственную песчинку и снова взмыло вверх. Гранд Эста закричал след. «Что тебе нужно было здесь, мерзкая тварь? Ты напугала меня! Стоило ли поднимать такой шум из-за ничтожной песчинки?» Но чудовище уже улетело, а на вопрос Гранд Эсты Медленным гулким голосом ответила самая высокая гора. Все идет своим чередом. Раз в тысячу лет прилетает посланец времени и уносит с собой одну песчинку. Когда все горы, что вздымаются выше облаков, по песчинке будут рассеяны во все четыре конца света, погибнет эта цветущая долина. Как? Значит, здесь нет бессмертия? — воскликал грант Эста. — Не тревожься, человек. Миллионы-миллионов лет протекут, прежде чем ты увидишь, как посланец времени уносит последнюю песчинку. Только тогда твои глаза закроются навеки. — Нет, — сказал Гранд Эста, — мысль о смерти уже смерть. Мне нужно настоящее бессмертие. В книге было написано еще про озеро. Пойду его искать. ли Гран-теста преодолеть время, мы узнаем в следующей передаче. Но прежде, чем проститься с вами, хочу задать вам один вопрос. Для кого ученый искал бессмертие? Для себя или для людей? Подумайте. И слушайте продолжение сказки. До свидания. До новых встреч в Посиделкино.